345. Август, 5. Коллективная энергия. Сказано о силе двух объединенных согласованных аур. Сказано о значении двенадцатигранник. Сказано о значении круга и при другом числе участников. А защитным значением объединённых сознаний тоже известно. Почему же в жизни не применяется данное знание? Как же думаете устоять? Или полагаете, что удары внешних энергий еще недостаточно сильны и тяжки, чтобы заставить объединиться сердцами друг с другом и с владыкой Света? Разве мало говорилось о единении? Но нет его ни с Учителем, ни между собою. Пытаетесь противостать встречным волнам своими слабыми силами и удивляетесь, что их не хватает, в то время как, объединившись коллективно, можно было бы легко преодолеть волны противных явлений. Что же мешает? Не тьма ли? Надо вновь все силы направить на единение круга. Защитное значение его велико. Велика его сила воздействия на окружающих. Этой силой вершить можно дела. Но позванные мною предпочитают идти в одиночку и принимать на себя всю тяжесть встречных ударов. Может быть, теперь, когда сила их становится уже чрезмерной, чтобы смогли устоять, силу найдете в себе сердцами объединиться? Для вашего же блага, говорю, иначе как устоять? Почему не хотите облегчить путь свой? Удумайте, как утвердить единение между собою с одной стороны и иерархии света с другой – между собою усилив себя, и как с учителем крепче связаться. Не в телесном толкании единение, не в обычных делах, не в явлениях жизни текущей, не в призраках Майи. Единение в духе. На высшем объединяются созвучные сознания. Поверх личных дел и личных забот, поверх серой накипи жизни, духом поднявшись над нею, можно крепить и утверждать единение. Если думаете создавать его вокруг той обычности, которой живут все, это не будет объединением света. Если думаете на личных чувствах его укрепить, непрочным будет оно. Будущее, учение света, учитель, сокровище пространственной мысли, беспредельность и путь общий к учителю света под лучами его – вот то, на чем можно мощно и без ущерба утвердить единение. Все остальное пройдет и забудется в смене дней и ночей, но то Высшее, что свяжет созвучные души, остается с вами навеки. Объединитесь на Высшем, надо силы к тому приложить, иначе не устоить. Много отпавших, много шатающихся, много объятых сомнениями, ибо пытаются устоять, отвергнув единение. Но вы единением стойте, единением будьте сильны, и единением преодолевайте очередную волну токов энергии противных. В единении все, а также и ваше здоровье, и сила, и спокойствие, и исполнение ваших желаний. Пусть единение это будет трехсторонним. Единение с Учителем Света, единение между собой, и единение или монолитность своего собственного микрокосма, когда уничтожена половинчатость и шатание – И единым внутри себя становится Дух, единым, как стрела, устремленная к цели, едино каждой частицей своей. Это тройное единение даст прилив сил необычайный и сознание, что таким единением можно победить все. А сейчас время особое, когда обычными мерами уже не пройти. Сами видите, как шатается все. Помните, устоите, охранитесь и дойдете в единение. Не суету дня, но свет торжественно положите в основу единения вашего. В свете и светом объединитесь, иначе как устоите? В минуту объединения отложите все личные дела, даже самое неотложное, даже самое яро звучащее, и соборно подумайте о том, как крепче сплотиться вокруг владыки. «Не делами обычными, которые у всех, вы близки владыки, не ужимками и кривлянием астрала, не суетой дня, но светом в себе, но сердца огнями, но устремлением к верху, но тем, что от духа в сущности вашей. Ярость текущего часа и дней пройдет и минует. С чем же останетесь вы, если единением в высшем себя не утвердить? Вам много дано?» и чудесны возможности ваши, и нет им конца, и путь бесконечен. Нужно лишь вместе идти, не телами, но в духе. Тела могут быть в разных местах, но что же разъединит дух, умноживший свою мощь могучую силой круга? Включиться в круг – это не значит возложиться на кого-то и вампирически пожирать чужие силы. Опасайтесь такого единения. Оно кончится прахом, но сердце, нагнетая огни, И, напрягая устремление, собственную огненную силу яро вы сжигайте объединить с теми, кто также горит, как и вы. И будет тогда единение ваше от света, и будет тогда светлым оно, и даст оно радость и духа подъем. В противном же случае каменной тяжестью ляжет на чьи-то сильные плечи, усилив, быть может, тот груз непомерный, который на них уже есть. Заботливость явите, устремившись, близких не отяготить, «Говорю, ибо отягощали непомерно не раз, лишая тем самым самих себя и поддержки, и возможности двигаться дальше, ибо дымные огни самости яро пожирали чужую энергию. Но когда сердце пылая устремлено, единение будет добрым и плодоносным. Единением многократно сможете усилить возможности свои. Помните, единением победите». В духе оно и осуществимо в любых условиях и при всяких обстоятельствах. В процессе осуществления единения стремитесь дать, но не брать. И будет тогда оно совершенным, ибо каждый принесет что-то, и тем усилит мощь круга. Сосредоточение коллективной силы подчинено своим законам – их соблюдить. 346. Матерь Мира. Единение полное достигается полнотой устремления. Когда сердце наполнено мною, вибрациями моими яро наполняется оно. Это и будет обращением неумоленным, когда все ненужное оставляется внизу на земле, и лишь дух неотягощенный поклажей возносится в сферу мою. Получение идет по степени независимости сердца явлениями земными. «Сын земли и сын света двое в тебе, земное — земле, но свет к свету. Потому можешь почерпать от лучей моих невозбранно». Правильно удумал, воля и другие качества духа, будучи элементами чаши Амриты, являются собой те струны, на которых может дух созвучать с аурой моей. Следовательно, элементы созвучные надо усилить и усиливать непрестанно, Если цель – углубить единение и восприятие обогатить, значит, качества духа нужны не Земле, но для пространственной жизни в высших сферах надземных и в ауре планеты моей. Люди думают, что трудятся для Земли, но Земля – лишь ступень. Результаты трудов нужны для пространственной жизни. Пусть общение со мной даст новый импульс утверждать все качества духа с новой силой. Возьмем качество самоотрешения, самоотречение или самоотверженность. Разве можно достигнуть меня от себя не отвергшись? Это качество углублять. Самости нет места в мирах. её как продукт условий земных приходится оставлять на земле и от нее отрешаться. Освобождение от самости и явления астрала будет первым условием сближения со сферами звезды матери мира. Лишь в теле света можно достигнуть ее, потому, Оформлению тела мысли должно быть уделено особое внимание. Если яро неистовствует астрал, и мозг заполнен земными впечатлениями, тело ментальное связано по рукам и ногам, и проявляться не может. К молчанию приводятся низшие оболочки, прежде чем отважиться на пространственные полеты. Мысли должны быть освобождены от тяжких земных элементов. Стрела не полетит с грузом. Так и мысль света не устремится в пространство, если нависли на ней хлопья осадков, тяжелых мыслей земных. Есть мысли земные и мысль высшая. Земные мысли к земле тяготеют, высшая пролетает везде. Освободите мысль атаков и цепей плотных, атаков плоти, и ей будут открыты пути. В царстве моем царствует высшая мысль, мысль света, мысль огненная. Она не знает преград, и свободна она. мыслью свободной ко мне устремитесь, и вернется к вам снова она, обогащенная пространственными сокровищами. Они неисчерпаемы. Есть сферы света, их можно назвать сферами владык, или сферами духов планетных. Они насыщены мыслями духов высоких, энергиями, порожденными Дхиани, Не исчерпаемы эти сферы, ибо между ступенью человеческой вашего круга и ступенью Дхиани целый круг, а может быть и два. Но ведь есть и круги более высокие, ибо беспредельность кругом. И то, что у вас на земле является достижением наивысочайшим и редчайшим в веках, где-то служит достоянием всех обитателей высшего мира или планеты. А то, чего достигли самые высокие из них, Даже недоступно пониманию вашему. Перед нами беспредельность, и нет достижения конца. 347. Август 6. Сон символичен. Действительно окружены темными, которые, как хищники, собрались вокруг и вошли в дом. Целый зверинец. И тигр, и пантера, и пума, и ягуар. Тронуть не смели, и не было страха, хотя в любой момент могли нанести смертельный удар, ибо были около, особенно один, как тигр над захваченной жертвой. Но тронуть не смели, и даже виляли хвостом, словно выказывали мирные чувства. Не верьте смирившейся тьме. Недаром старый монгол стрелял из лука в одного из них. Все стрелы вонзили с тела хищника, и он отошел. Сон символичен. Кажущейся смиренностью тьмы не обманывайтесь. Случай представится, ринуться стаей, и благодаря близости ущерба не избежать. Сколько их было? Пять. Всех усмотрите. Под мирным обличьем они, потому и трудны для распознавания. Но сердце почуяло и увидела верно. Зоркость храните. 348 Сын мой. Плач искрежет зубовный во тьме внешней, сгущается тьма, и тухнут, тухнут огни. В потемках идут оставшиеся верными свету, идут по лучу указующему путь. Луч прожектора прорезает мрак, и от этого кажется он еще темнее. Духом восстаньте на тьму, что вокруг, и духом ее победить. Она лишает вас света, она враг хотя бы даже бездействовала. Но не бездействует тьма, потому вам и тяжко, и душно. 349. Матерь Мира. Лик свой сокрывшая открывает его лишь тому, кто земное оставит. Высшее знание по гамме Земли не доходит. Суровое проведение великих опытов космического контакта под силу лишь им путь свой земной завершившим Но известные ступени его доступны и прочим, кто смелости силы найдет идти дерзновенно. У нас нет темных, но есть хаос. Его преодолению отдают люди энергии свои. Преодоление хаоса требует от человека высшей согласованности, ибо гармонией духа обуздывается дисгармония хаос. Трудно представить себе характер этой борьбы, ибо хаос столь далек от сознания человеческого. Но каждое новое завоевание есть победа над хаосом. Хаос есть антипод проявленного бытия, тьма, из которой произошел свет, бездна, из которой вышли все видимые формы Вселенной. Хаос это не есть ничто, наоборот, это есть нечто, откуда извлекается все, что наполняет проявленный мир. Хаос непроявленный. Кто явится победителем его,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 Хаотическая материя берется в рамки закона, который является символом согласованности, и закон творит жизнь. Космические законы есть основа проявленной жизни. Мерою и числом шел этот творческий процесс. мера и число есть первое основание жизни. Этот закон универсален от непроявленного к проявленному и от проявленного в беспредельность таков путь космической жизни. Гармония и согласованность высших миров и планет противопоставляются дисгармонии низших, и ваша земля среди них. И люди на далеких мирах озабочены тем, чтобы далеким малым братьям своим на земле в духе и мыслью помочь, посылая энергии света для тех, кто может их воспринять и передать землянам для применения. В этом и состоит миссия тех духов, которые на вашей земле достаточно разрядили и утончили свои организмы, чтобы принимать энергии свет. Миссия эта трудна необычайно, из-за несогласованности условий земных с сущностью вибраций лучей посылаемых. Истинно на подвиг идут носители света, свет свой земле принося. Вы, несущие свет свой на землю, благо вам.